Не всегда нищий скорбь настоящего магазина зарабатывает меньше тебя, тем, что удачливее. Но удача такая непостоянная дама, а твоя благотворительность ничуть не гарантирует ответный, если беда придет к тебе. Тут, наверное, принципиален сам момент попрошайничества и его одобрения».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 Вздохнув, я двинулся вброд. Надо было перейти на другой берег через кузню, что ж я сразу-то не подумал, но ну, ничего, высушат тряпки. Мокрый и оттого злой, с набившимся в кроссовке Илом я вышел на левый берег. Узел с одежды весь намок и катастрофически отяжелел. Пожалуй, небудь я функционалом не удержал бы. Подаренный Василисой кинжал в кожаных ножнах мягко шлепал по бедру.